Еще раз прошептала какую-то молитву, и вдруг, и вдруг поклонилась и мне точно так же, как наверху тушаром, глубоким, медленным, длинным поклоном. Никогда не забуду я этого. Так я и вздрогнул, и сам не знал от отчего. Что она хотела сказать этим поклонам. Вину ли свою передо мною признала, как мне придумала с раз, уж очень долго спустя не знаю. Но тогда мне тотчас же еще пуще стало стыдно, Что сверху они оттуда смотрят, а Ламберт так, пожалуй, и бить начнет? Она наконец ушла. Апельсины и пряники.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 ясно отпечатавшийся кругленький оттиск монетки. Я, впрочем, положил платок на место и задвинул ящик. Это было под праздник, и загудел колокол ковсеночный. Воспитанники уже после обеда разъехались по домам, но на этот раз Ламберт остался на воскресенье, не знаю, почему за ним не прислали. Он хоть и продолжал меня так добить, как и прежде, но уже очень много мне сообщал и во мне нуждался. Мы поговорили весь вечер,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 «Хнычешь! Чего ты хнычешь, дурак? Дурак! Вот тебе!» И он бьет меня. Он больно ударяет меня кулаком в спину, в бок. Все больнее и больнее. И я вдруг открываю глаза.